Приезд полномоченного, член тобольского совета, екатеринбургский большевик Авдеев, апрельским утром 1918 года ехал из Тобольска в родной Екатеринбург. Авдеев был доволен. Он вёз с собой долгожданные документы. Это были сведения о монархическом заговоре зятья Распутина Соловьёва, добытые шпионом. Переписка царицы с Соловьёвым и так далее. И решение Тобольского совета. Видя угрозы побега Николая Кровавого из Тобольска, просить Уральский совет перевести царскую семью в Екатеринбург. На платформе, где Авдеев ждал своего поезда, он увидел выгружавшуюся из вагонов военную часть. Вид незнакомых вооружённых людей крайне обеспокоил екатеринбуржца. Он насчитал 15 кавалеρισтов и 20 пехотинцев. Это было время яростной вражды Омска с Уралом. Он подумал: Не прибыл ли очередной омский отряд, и решил разведать, что за солдатики. Он подошёл к вагону и попросил начальника. Его подвели к человеку в тулупе, надетом на матросскую блузу и в папахе. Авдеев предъявил ему удостоверение Тобольского совета. Человек прочёл, очень оживился и объявил: "Вот вы-то мне и нужны". И показал екатеринбуржцу мандат за подписями Ленина и Свердлова. И ещё Письменное распоряжение за подписью Голощёкина, приказывавшее всем Екатеринбургским большевикам в Тобольском совете беспрекословно подчиняться уполномоченному ВЦК Яковлеву. Пришлось возвращаться Авдееву в Тобольск вместе с этим отрядом. Вперхом на конях едут Авдеев и Яковлев. Яковлев расспрашивает Авдеева о Доме свободы, Авдеев отвечает вяло, подробностей не знает, охрана в дом не допускает. проехав каких-то 20 вёрст, они замечают впереди цепи солдат. Сначала решили белоказаки. К счастью, до стрельбы не дошло. В бинокль увидели красные знамёна и красные ленточки на папахах, и поскакали навстречу друг другу всадники. Оказалось, что это отряд, посланный из Екатеринбурга в Тобольск за Романовыми. Таков был первый сюрприз уральского военного комиссара Филиппа Голощёкина. Яковлев с изумлением понимает, Екатеринбург его контролирует. Теперь они едут вместе, два отряда. Яковлев скачет на коне в окружении двух уральских конников Авдеева и командира отряда Бусяцкого. И состоялся удивительный разговор. Его записал в своих воспоминаниях один из мязских разбойников. Бусяцкий предлагает Яковлеву план, когда тот повезёт царя и семью из Тобольска на пути в районе села Евлево. Отряд Бусяцкого устроит засаду, инсценирует нападение на отряд Яковлева, будто бы для освобождения царя и семьи. И в перестрелке они покончат со всеми Романовыми. Надо прикончить Повоча, а не возиться с ним, говорит Екатерина Боржец. В ответ Яковлев молча показал Бусяцкому свой мандат: подчиняться во всём ему, уполномоченному в ЦК. Бусяцкий только усмехнулся. Всю дальнейшую дорогу они молчали. Вот так 22 апреля 1918 года вошли оба отряда в город Тобольск. В Тобольске новый сюрприз. Еще один отряд из Екатеринбурга под водительством большевика Заславского поджидал Яковлева в городе. Так с первого дня Яковлев оказался в окружении двух отрядов уральцев. Хорошо подготовился Филипп Голощокин к встрече уполномоченного в ЦИК. Яковлев остановился в доме Корнилова, где жила свита. В ту же ночь он отправился в Тобольский совет предъявлять свой мандат. Ночью в совете екатеринбургские и тобольцы слушали краткую речь Яковлева. Он сообщил цель своей секретной миссии увезти из Тобольска царя и семью. На естественный вопрос куда, Яковлев ответил, что им рассуждать об этом не следует, как и предписано в мандате. В ответ Яковлев услышал яростные слова командиру уральского отряда Заславского. «С Романовыми надо не возиться, их надо кончать!» Яковлев жестко оборвал его. Из воспоминаний Яковлева. «Я сказал ему только одно. Все ваши отряды должны подчиняться мне и выполнять мои распоряжения. Надеюсь, вы поняли?» И Заславский сквозь зубы процедил. «Да». В заключении Яковлев объявил на завтра смену охраны. На все посты в доме свободы должны встать местные красногвардейцы. Новым комендантом дома свободы Яковлев назначил своего знакомца по платформе Авдеева. Это был реверанс в сторону уральцев. Но как только Яковлев ушёл, уральцы приняли постановление зорко следить за уполномоченным из Москвы. Да, подготовился Говощёкин к его приезду. Поняв, что уральцы в Тобольском совете враги, Яковлев должен теперь быть предельно осторожен с охранной и Кбылинским. Если и здесь не получится, миссия провалилась. Утром он вызывает к себе Кбылинского. Непривычно ласковое обхождение комиссара из Москвы подкупает полковника. Яковлев объясняет ему, что приехал увести царя и семью. К сожалению, он не может разгласить пока тайну маршрута, но полковник может быть уверен. Он всё узнает, и уже в скоре. Кабылинский отвечает доверием на доверие, сообщает Яковлеву обо всех трудностях, которые ждут его миссию. Очень болен Алексей, и вести его не представляется никакой возможности. Последнее время мальчик был на удивление здоров, и затевал в доме бесконечные игры: придумывать чайную игру, на деревянные лодки съезжать по ступеням лестницы, ведущей со второго этажа на улицу. С грохотом, от которого затыкали уши обитатели дома, неслась его лодка. Он будто пытался что-то доказать себе. Была и другая игра. Он катался на качелях, сделанных из бревна. Не знаю, во время которой из этих игр, но он ушибся и, как всегда, слег, вспоминала дочь доктора Боткина. Что такое для Алексея ушиб в условиях заключения, описал сам доктор Боткин. Алексей Николаевич подвержен страданиям суставов под влиянием ушибов, совершенно неизбежных у мальчиков его возраста, сопровождающихся жесточайшими болями. День и ночь в таких случаях мальчик так невыразимо страдает, что никто из его ближайших родных, не говоря уже о хронически больной сердцем матери, не жалеющей себя для него, не в силах долго выдерживать ухода за ним. Моих угасающих сил тоже не хватает. Состоящий при больном нагорный после нескольких бессонных и полных мучений ночей, сбивается с ног и не в состоянии был выдержать вовсе, если бы на смену и помощи ему не являлись преподаватели Алексея Николаевича, господин Гипс, и в особенности воспитатель его Жильяр. Сменяя один другого чтением и переменною впечатлений, они отвлекают в течение дня больного от страданий. 10 23 апреля Яковлев в сопровождении нового коменданта Авдеева и полковника Кабылинского появляется в Доме свободы. Но там ещё накануне приготовились к встрече с ним. Из дневника. 9 апреля. Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы. Он поселился в Карнеловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придёт делать обыск, и сожгли все письма. а Мария и Анастасия даже свои дневники. Десятое апреля. В десять тридцать утра явились Кобылинский с Яковлевым и его свитой. Принял его в зале с дочерьми. Мы ожидали его к одиннадцати часам, поэтому Алекс не была еще готова. Он вошел. Бритое лицо. Улыбаясь и смущаясь, спросил, доволен ли я охраной и помещением. Затем почти бегом зашёл к Алексею, не останавливаясь, осмотрел остальные комнаты и, извиняясь за беспокойство, ушёл вниз. Так же спешно он заходил к другим в остальных этажах. Через полчаса он снова явился, чтобы представиться Алекс, опять поспешил к Алексею и ушёл вниз. Этим пока ограничился осмотр дома. С какой-то симпатией записано всё это в дневнике царя, извиняясь за беспокойство. улыбаясь уже отвык и от улыбок и от извинений бывший владыка империи умеет обращаться с людьми чекист Яковлев дважды в этот день осматривал комиссары из Москвы больного мальчика он всё пытался представить может быть всё-таки можно его перевести и понял нельзя задача осложнилась ещё более уралец Авдеев назначен и комендантом дома производится смена охраны Вместо солдат, прибывших из царского села, на посты становятся красногвардейцы. С одной стороны выстроился взвод соженных красавцев-гвардейцев, одетых в форму. С другой — красногвардейцы. Братва. Кто в засаленном полушубке, кто в пальто, кто в выленившей шинели. Вместо сапог — подшитые в заплатах валенки. Соответственно, и вооружение. У кого пулеметная лента через плечо, у кого берданка — Кто с наганом. Удивительно было и построение. Красногвардейцы выстроились не по росту, а по дружбе. Оба отряда с изумлением смотрели друг на друга. Обломок империи и войска революции. Великая фотография эпохи.